Письмо 38. Небесная иерархия. Я собираюсь сказать нечто такое, что может поразить немалое число лиц, но людям, слишком дорожащим своими собственными идеями и неохотно позволяющим другим иметь также свои идеи, я советовал бы совсем не раскрывать тщательно охраняемых дверей, которые отделяют страну так называемых «живых» от страны, так называемых мертвых. То, что я утверждаю, можно выразить в следующих словах. Существует много богов, и все вместе они составляют единого Бога. Все боги существуют в Боге. Делайте со мной что хотите, но такова истина, а истина жизненнее всех грез, даже ваших или моих. Видел ли я Бога? Я видел того, кого называют сыном Божьим, а вы должны помнить его слова о том, что тот, кто видел сына, видел и отца. Но вы спросите меня обо всех богах, ибо в мировом пантеоне их много. Да, они существуют и здесь, как реальность. Вы спросите снова, можно ли создавать воображением богов и затем давать им жизнь в невидимом мире? Нет. Они существовали здесь изначально, и человек получил представление о них уже очень давно с помощью своего психического и духовного восприятия. Человек не выдумал их, и материалисты, утверждающие это, знают ничтожно мало о законах бытия. Первобытному человеку было легче познать их по причине своего духовного сродства и большей близости к ним. Читая народные сказания об этих богах, Вы весьма вероятно относились нисходительно к наивным создателям мифов и благодарили свою счастливую звезду за то, что вам пришлось жить в более просвещенном веке. Но эти-то древние сказители и были на самом деле просвещенными, ибо они видели в других мирах и повествовали о том, что видели. Многие из любимых богов нашего мира жили по преданиям на земле как люди, и это так. Эта мысль очень поражает вас. Каким образом может человек стать Богом, и как может Бог стать человеком? Думали ли вы когда-нибудь об этом? Человек становится Богом, развивая Богосознание, что означает совсем иное, чем развитие своих собственных мыслей о Боге. В течение последних лет вы, наверное, слышали или читали о так называемых «учителях»? о людях со сверхчеловеческими свойствами, которые отказались от малых радостей и мирских достижений для того, чтобы совершить нечто более великое. Человеческие идеи о богах меняются так же, как меняются сами боги, ибо все на свете находится в процессе становления, как сказал Гераклит 24 века тому назад. Не воображаете ли вы, что боги стоят неподвижно и что вы одни двигаетесь вперед? В таком случае вы можете в один прекрасный день опередить ваших богов и начать поклоняться себе, не имея впереди себя никого более высокого. С помощью учителя я имел возможность лицезреть некоторых из наиболее древних богов, если бы я перешел сюда с высокомерным презрением ко всем богам кроме моего собственного. Мне едва ли было бы дано такое преимущество, ибо боги точно так же исключают из себя, как они включают в себя, и раскрывают они себя только тем, кто способен видеть их такими, каковы они в действительности. Вы, может быть, скажете, что это открывает двери политеизму, пантеизму и другим наводящим страх измам, но ведь это только слова, А я говорю о фактах. И слава Богу, прошли времена, когда людей сжигали на кострах за то, что перед ними проносилось видение непризнанного Бога. Возьмите, например, Бога, которого римляне называли Нептуном. Вы думаете, что это лишь поэтическая фантазия древних составителей мифов? Если да, то вы заблуждаетесь. Предание говорит, что он управлял океаном. И что может быть более правильным и естественным, чем то, что наблюдение за элементами, наводнениями и приливами было предоставлено тому, кто способен этим руководить? Мы без конца слышим о законах природы, но кто заставляет их действовать? Выражение «естественный закон» у всех на языке, но закон имеет исполнителей как на небесах, так и на земле. Я узнал здесь, что существуют планетарные духи, боги планет, хотя сам я не удостоился чести сознательного общения ни с одним из них. Если же планетный божественный дух стоит так высоко, что он вне возможности моего познавания, как бы я мог осмелиться думать о приближении к богу богов? Сколь же парадоксален ум человека, если он стоит в страхе и трепете перед слугой, а к господину приближается без тени боязнь. Я узнал здесь, что дух, охраняющий нашу планету, развился в Бога могучей силы и ответственности в истекших циклах существования того, кто имеет постоянное дело с микроскопом, эта идея не должна смущать бесконечно малая и бесконечно великое является собою хвост и голову змея вечность кто по вашему будут богами в будущих циклах существования не станут ли ими те кто в настоящем цикле планетной жизни высоко поднялись над остальными смертными Не будут ли они самыми сильными и самыми божественными среди человеческих духов настоящего времени? Даже боги подчиняются закону ритма, и они должны иметь свой период отдыха. И те, кто исполняют обязанности в настоящем цикле, наверное, пожелают иметь себе заместителей. Для человека, жаждущего двигаться вперед, двери, ведущие к высочайшим возможностям, открыты всегда.